Глава двадцать четвёртая «Пэдди, проснись!» Пэдди подскочил на полу камеры. Понадобилось несколько секунд, чтобы он осознал, где находится и что его будет брат. «Ты кричал во сне», — прошептал Флинн. Пэдди потёр глаза и поглядел на Флина. Брат выглядел ужасно, измождённый с вытаращенными глазами. «Извини», — сказал Пэдди. «Я тебя разбудил?» Флинн потряс головой. «Я и так всю ночь не спал». Пэдди лег обратно, но сон не вернулся. Ужасные мысли без устали кружили у него в мозгу. Как им теперь выбраться? Что случится, когда их начнут искать родители? Увидят ли они когда-нибудь еще их остров? Ответы были слишком страшны, чтобы на них останавливаться. «Скви!» «Молния!» Пэдди едва не выпрыгнул из штанов, услышав крик сокола. Было все еще достаточно темно, хотя небо на востоке начинало светлеть так, что он видел лишь силуэт птицы. «Все-таки он нас не бросил», — пробормотал мальчик. «Молния», — шепнул Флинн, — «ты мой хороший». На этот раз птица не осталась на подоконнике, а тихо спланировала в камеру и приземлилась между двух братьев. Они ласково погладили сокола. Его вид сильно подбодрил Пэдди. Бриар разбудили звуки взволнованных мальчишеских голосов, и она повернулась на бок, опершись на локоть и улыбнувшись им. «Он вернулся», — заметила она. И тут в тишине Пэдди услышал необычный шум, донесшийся из окна камеры. Было похоже на хлопанье крыльев голубя, но медленнее и тяжелее. Звук становился громче. Что бы оно ни было, оно приближалось. Бабах! Что-то врезалось в прутье высокого окна с такой силой, что вся камера сотряслась. Дети рухнули на пол и отползли к дальней стене. Роджер и Мелисен в страхе проснулись, и Роджер сметенно прокричал. «Землетрясение!» Но это было не землетрясение. Когда Пэдди поднял взгляд на окно, увиденное заставило его ахнуть. Прутья и решетки обвили огромные драконьи когти. «Элтон!» – хором выкрикнули братья, прыгая от радости. Пэдди так воодушевился, что подбежал к стене, высоко подскочил и умудрился уцепиться за подоконник. Подтянувшись, он очутился лицом к лицу с их красавцем-драконом. «О, Элтон, как же мы рады тебя видеть!» «Молния тебя привел, да? Ты умная птица, молния!» флин неподвижно застыл посреди камеры. Вид у него был ошеломленный. Пэдди и сам едва мог поверить в происходящее. Их храбрый и умный сокол должно быть полночи провел, добираясь до острова и Элтона, а потом каким-то образом сумел убедить дракона прилететь за ним назад на материк. В окне Пэдди внезапно заметил вспышку синего с золотым. «И ирис тоже здесь!» «Она только что пролетела мимо!» Флинн выбросил кулак в воздух, но радость мальчиков была недолгой. В коридоре послышался топот бегущих людей. Прежде чем кто-то успел среагировать, дверь распахнулась, и в камеру ворвались двое охранников. «Что здесь происходит?» — выкрикнул один. «Что это за шум?» В руках он держал мерзкого вида короткоствольное оружие. «Землетрясение!» — подал голос Роджер. «Надеюсь, здание выстроено на совесть». Элтон каким-то чудом понял, что надо сидеть тихо и повис на прутьях снаружи. Пэдди догадался, что после столь долгого перелета дракону необходим отдых. Охранники нервно оглядели стены и потолок, словно те в любой момент могли обрушиться. Ни один из них не заметил в темноте когти Элтона, по-прежнему обвитые вокруг прутьев. «А кто такой Элтон?» – поинтересовался второй охранник. «Я слышал, как вы выкрикнули его имя». Словно отвечая на заданный вопрос, Элтон выбрал именно этот момент, чтобы избавить окно от решетки. Железные прутья испустили ужасный металлический скрип, когда дракон выдрал их и уронил. Прутья исчезли в безветренном ночном воздухе, а затем клацнули о землю далеко внизу. Затем Элтон решил показать себя во всей красе. Он протиснул в освободившееся окно морду, и выпустил жаркий огненный шар прямо в двух охранников. Мелисент и Роджер стояли ближе всех, и им пришлось отвернуть лица от жара. Охранники развернулись и бросились бежать, яростно хлопая себя по тлеющей одежде. Когда они исчезли в коридоре, Бриар вскрикнула, указывая на связку ключей, которые так и остались в замке, забытые охраной. Девочка выдернула их, захлопнула дверь камеры и заперла изнутри. «Это даст нам чуть больше времени», с ухмылкой произнесла она. «Неплохо придумано», — пэдди дал ей пять. «Все это очень хорошо, но что нам делать теперь?» — спросил Роджер. И снова ответ на вопрос дал Элтон. Он вытащил голову обратно и принялся яростно скрести бетонную стену когтями. Бетон стал выкрашиваться, обнажая стальной каркас арматуры. Но даже Элтону эти балки оказались не по зубам, уж слишком массивными они были». Ирис пристроилась сбоку, и вдвоем они налегли на балки со всей своей невероятной силой. Но балки не поддались. Ни на дюйм.